Глава 4. Зеленый шелковый кошелек Страх овладевший Джонни оставлял его два или три дня. За это время он ни разу не заезжал домой, а мисс Ребекка ни разу о нем не вспомнила. Она не знала, как благодарить миссис Эдли, выше всякой меры восхищалась пассажами и модными лавками и приходила в неистовый восторг от театров, куда ее возила добрая дама. Однажды у Эмилии разболелась голова. Она не могла ехать на какое-то торжество, куда были приглашены обе девушки. И ничто не могло принудить подругу ехать одну. «Как оставить тебя?» «Тебя, впервые показавшую одинокой сиротке», Что такое счастье и любовь? Никогда! И зеленые глаза затуманились слезами и поднялись к небесам. Миссис Эдли оставалась только удивляться, какое у подруги ее дочери любящее, нежное сердечко. На шутки мистера Сэдли ребека никогда не сердилась и неизменно смеялась им первое что немало тешило и трогала добродушного джентльмена. Но мисс Шарп снискала расположение не одних только старших членов семьи. Она обворожила и миссис Блепкинсон проявив глубочайший интерес к приготовлению малинового варенья, каковое священодействие совершалось в ту пору в комнате экономки. Она упорно называла Самбо сэром или мистером Самбо. К полнейшему восторгу слуги. Она извинялась перед горничной за то, что решалась беспокоить ее звонком, И все это с такой деликатностью и кротостью, что все в людской были почти так же очарованы ребекой, как и в гостиной. Однажды, рассматривая папку с рисунками, которые Эмилия присылала домой из школы, Ребека неожиданно наткнулась на какой-то лист, заставивший ее разрыдаться и выбежать из комнаты. Это произошло в тот день, когда Джо Сэдли вторично появился в доме. Эмилия бросилась за подругой узнать причину такого расстройства чувств. Добрая девочка вернулась одна и тоже несколько взволнованная. «Ведь вы знаете, маменька, ее отец был у нас в Чизике учителем рисования». И бывало все главное — рисовал сам. Душечка, а, по-моему, мисс Пинкертон всегда говорила, что она не прикасается к вашим работам, а только отделывает их. Это и называлось «отделать маменька». Ребека вспомнила рисунок, и как ее отец — Работал над ним. Воспоминания нахлынули на нее. И вот... Какое чувствительное сердечко у бедняжки! Участливо заметила миссис Сэдли. — Мне хочется, чтобы она погостила у нас еще с недельку, — сказала Эмилия. Она дьявольски похожа на мисс Катлер, с которой я встречался в думдуме думе Но только посветлее. Та теперь замужем за ланцем, военным врачом. Знаете, матушка, однажды Куинтин из 14-го полка бился со мной об заклад. Знаем, знаем, Джозеф. Нам уже известна эта история. — воскликнула со смехом Эмилия. — Можешь не трудиться рассказывать. — А вот уговори-ка маменьку написать этому сэру... Как его? — Кроули. — Чтобы он позволил бедненькой Ребекке пожить у нас еще. — Да вот и она сама. — И с какими красными, заплаканными глазами... Мне уже лучше, сказала девушка со сладчайшей улыбкой и, взяв протянутую ей сердобольной миссис Эдли руку, почтительно ее поцеловала. Как вы все добры ко мне! Все? Кроме вас, мистер Джозеф. Прибавила она со смехом. «Кроме меня?» Воскликнул Джозеф, подумывая, Уж не обратиться ли ему в бегство. «Праведное небо! Господи боже мой! Мисс Шарп!» «Ну да! Не жестоко ли было с вашей стороны Угостить меня за обедом этим ужасным перцем?» — И это в первый день нашего знакомства. Вы не так добры ко мне, как моя дорогая Эмилия. — Он еще мало тебя знает, — сказала Эмилия. — Кто это смеет обижать вас, моя милочка? — добавила ее мать. — Но ведь Карри был превосходен, честное слово, — присерьезно заявил Джод пожалуй только лимону было маловато Да маловато А ваш чили черт возьми как вы от него расплакались воскликнул джой будучи не в силах устоять перед комической стороной этого происшествия разразился хохотом который также внезапно по своему обыкновению оборвал. «Вперед! Я буду относиться осторожнее к тому, что вы мне предлагаете!» сказала ребека когда они вместе спускались в столовую. «Я и не думала, что мужчины так любят мучить нас, бедных беззащитных девушек». — Ей-богу же, мисс Ребекка, я ни за что на свете не хотел бы вас обидеть. — Конечно, — ответила она. — Я уверена, что не захотели бы. И она тихонько пожала ему руку своей маленькой ручкой, но тотчас же отдернула ее в страшном испуге и сперва на мгновение заглянула в лицо Джозефу, а потом уставилась на ковер. Я не поручился бы, что сердце Джо не заколотилось в груди при этом невольном, робком нежном признании наивной девочки. Это был аванс с ее стороны. И, может быть, некоторые дамы, безукоризненно корректные и воспитанные, осудят такой поступок, как нескромный. Но, видите ли, бедненькой Ребекке приходилось самой проделывать всю черную работу. Если человек по бедности не может держать прислугу, ему приходится подметать комнаты, каким бы он ни был франтом. Если у какой-нибудь милой девочки нет любящей мамаши, чтобы налаживать ее дела с молодыми людьми, ей самой приходится этим заниматься. И какое это счастье, что женщины не столь уж усердно пользуются своими чарами, а иначе что было бы с нами? Стоит им оказать... Нам, мужчинам, хотя бы малейшее расположение, и мы тотчас падаем перед ними на колени. Даже старики и уроды. И вот какую неоспоримую истину я выскажу. Любая женщина, если она не безнадежная горбунья, при благоприятных условиях сумеет женить на себе, «Кого захочет?» «Будем же благодарны, что эти милочки подобны зверям полевым и не сознают своей собственной силы, иначе нам не было бы никакого спасения!» «Ей-богу!» — подумал Джозеф, входя в столовую. «Я начинаю себя чувствовать, совсем как тогда в Дум-Думе с мисс Катлер».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 Стоит им только прожить под одной кровлей дней десять. Как будто задавшись целью помогать Ребекке во всех ее планах, Эмилия напомнила брату его обещание, данное ей во время последних пасхальных каникул. Ха -ха -ха, когда я еще училась в школе!» — добавила она, смеясь. Обещание показать ей в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 Он согласился сопровождать девиц в Воксхолл. «Каждой девушке нужен свой кавалер», — сказал старый джентльмен. Джос увлечется, мисс Шарп, и наверняка потеряет Эми в толпе. Пошлем в 96 шестой полк и пригласим Джорджа Осборна. А вось он не откажется». При этих словах, уж не знаю почему, миссис Сэдли взглянула на мужа и засмеялась. Глаза мистера Сэдли заискрились неописуемым лукавством, и он взглянул на дочь. Эмилия опустила голову и покраснела так, как умеют краснеть, Только семнадцатилетние девушки. И как мисс Ребека Шарп никогда не краснела за всю свою жизнь. Во всяком случае, с тех пор, как ее, еще восьмилетней девочкой, крестная, застала у буфета за кражей варенья. — Самое лучшее пусть Эмилия напишет записку, — посоветовал отец. «Надо показать Джорджу Осборну, какой чудесный почерк мы вывезли от мисс Пинкертон. Помнишь, Эми, как ты пригласила его к нам на крещение и написала «и» вместо «е»?» «Ну, когда это было?» — возразила Эмилия. «А кажется...» Вот только вчера. Неправда ли, Джон? сказала миссис Сэдли, обращаясь к мужу. И в ту же ночь, во время беседы в одном из передних покоев второго этажа, под сооружением вроде палатки, задрапированным тканью богатого и фантастического индийского рисунка, подбитой нежно-розовым калинкoром, внутри этой разновидности шатра, где на пуховой постели покоились две подушки, а на них два круглых румяных лица, одно в кружевном ночном чепчике, а другое в обыкновенном бумажном колпаке, увенчанном кисточкой. Во время, повторяю, ночной супружеской беседы миссис Сэдли упрекнула мужа, за его жестокое обращение с бедным Джо. «Очень гадко было с твоей стороны, мистер Сэдли», — сказала она. «Так мучить бедного мальчика». «Мой ангел», — ответил бумажный колпак в свою защиту. «Джоз, тщеславная кокетка». Такой ты не была никогда в своей жизни. А этим много сказано. Хотя лет тридцать назад, в году 1780-м, ведь так, пожалуй, ты, может быть, и имела на это право, не спорю. Но меня просто из терпения выводит этот скромник и его фатовские замашки. Он, видимо, решил перещеголять своего тезку Иосифа Прекрасного. Только и думает о себе. Какой, мол, я расчудесный. Увидишь, что мы еще не оберемся с ним клопот. А тут еще Эмина подружка вешается ему на шею, ведь это же яснее ясного. И если она его не подцепит, так подцепит другая. Скажи спасибо, мой ангел, что он не привез нам какой-нибудь черномазой невестки. Но запомни мои слова — Первая женщина, которая за него возьмется, сядет ему на шею. «Завтра же она уедет, лукавая девчонка», — решительно заявила миссис Эдли. «А чем она хуже других, миссис Эдли?» «У этой девочки, по крайней мере, белая кожа». Мне нет никакого дела, кто его на себе женит. Пусть устраивается, как хочет. На этом голоса обоих собеседников затихли и сменились легкими, хотя отнюдь не романтическими, носовыми руладами. И в доме Джона Седли, Эсквайра и члена фондовой биржи на Расселл-скверх Воцарилась тишина, нарушаемая разве лишь боем часов на ближайшей колокольне да выкликами ночного сторожа. Наутро благодушная миссис Сэдли и не подумала приводить в исполнение свои угрозы по отношению к мисс Шарп. Хотя нет ничего более жгучего, более обыкновенного, и более извинительного, чем материнская ревность. Миссис Сэдли и мысли не допускала, что маленькая, скромная, благодарная, смиренная гувернантка осмелилась поднять глаза на такую великолепную особу, как коллектор Богли у Аллаха. Кроме того... Просьба о продлении отпуска молодой девицы была уже отправлена, и было бы трудно найти предлог для того, чтобы внезапно отослать девушку. И словно всё сговорилось благоприятствовать милой Ребекке, даже самые стихии не остались в стороне, хоть она и не сразу оценила их любезное участие. В тот вечер, когда намечалась поездка в Воксхол, когда Джордж Озборн прибыл к обеду, а старшие члены семьи уехали на званый обед колдермену Болсу в Хайбере Барн, разразилась такая гроза, какая бывает только в дни, назначенные для посещения Воксхола. И молодежи волей-неволей пришлось остаться дома но, по-видимому, мистер Осборн ничуть не был опечален этим обстоятельством. Они с Джозефом Сэдли распили ни одну бутылку портвейна, оставшись вдвоем в столовой. Причем Сэдли воспользовался случаем, чтобы рассказать множество отборнейших своих индийских анекдотов. Как мы уже говорили, Он был чрезвычайно славоохотлив в мужской компании. А потом мисс Эмилия Сэдли хозяйничала в гостиной, и все четверо молодых людей провели такой приятный вечер, что, по их единодушному утверждению, нужно было скорее радоваться грозе, заставившей их отложить поездку в Воксхолл. Осборн был крестником Сэдли, и все двадцать три года своей жизни считался членом его семьи. Когда ему было полтора месяца, он получил от Седли в подарок серебряный стаканчик, а шести месяцев – коралловую погремушку с золотым свистком. С самой ранней юности и до последнего времени Он регулярно получал от старика к Рождеству деньги на гостинцы. Он до сих пор помнил, как однажды при его отъезде в школу Джозеф Сэдли, тогда уже рослый, заносчивый и нескладный парень, основательно вздул его дерзкого десятилетнего мальчишку. Одним словом, Джордж... Был настолько близок к этой семье, Насколько его могли сблизить с нею Подобные повседневные знаки внимания и участия. «Помнишь, Сэдли, как ты полез на стену, Когда я отрезал кисточки у твоих гестинских сапог? И как мисс... <связывая> как Эмилия спасла меня от трёпки» упала на колени и умолила братца Джоза не бить маленького Джорджа. Джоз отлично помнил это замечательное происшествие, но клялся, что совершенно позабыл его. — А помнишь, как ты приезжал на Шарабане к нам в школу доктора Порки? — Повидаться со мной перед отъездом в Индию подарил мне полгенеи и потрепал меня по щеке. У меня тогда осталось впечатление, будто ты не меньше семи футов ростом. И я очень удивился, когда при твоем возвращении из Индии оказалось, что ты не выше меня. «Как мило было со стороны мистера Сэдли поехать в школу и дать вам денег» воскликнула с увлечением Ребека. Особенно после того, как я отрезал ему кисточки от сапог. Школьники никогда не забывают, ни самые дары, не дающих. Какая прелесть эти гейсенские сапоги? заметила Ребека. Джос Сэдли бывший весьма высокого мнения о своих ногах и всегда носивший эту изысканную обувь, был чрезвычайно польщен сделанным замечанием, хотя, услышав его, и спрятал ноги под кресло. «Мисс Шарп!» — сказал Джордж Осборн. «Вы, как искусная художница...» Должны были бы написать большое историческое полотно на тему о сапогах. Седли надо будет изобразить в кожаных штанах. В одной руке у него пострадавший сапог, другую он держит меня за шиворот. Эмилия стоит около него на коленях, воздевая к нему ручонки. «Картина должна быть снабжена пышной, аллегорической надписью, вроде тех, какие бывают на заглавных страницах букварей и катехизиса». «К сожалению, я не успею», — ответила Ребекка. «Обещаю вам написать потом, когда... когда я уеду» и голос ее упал. А сама она приняла такой печальный и жалостный вид, что каждый почувствовал, как жестока к ней судьба и как грустно будет им всем расстаться с ребекой Ах, если бы ты могла еще пожить у нас, милочка Ребека! — воскликнула Эмилия. «Зачем?» — промолвила та еще печальнее. «Для того, чтобы потом я была еще нища, чтобы мне еще труднее было расстаться с тобою». И она отвернулась. Эмилия была готова дать волю своей врожденной слабости к слезам, которая, как мы уже говорили, была одним из недостатков этого глупенького создания. Джордж Осборн глядел на обеих девушек с сочувствием и любопытством. А Джозеф сэдли извлекал из своей широкой груди нечто очень похожее на вздох, не сводя, однако, глаз со своих нежно любимых гессенских сапог. «Сыграйте-ка нам что-нибудь, мисс Сэдли!» «Эмилия», — попросил Джордж, почувствовавший в эту минуту необычайное, почти непреодолимое желание схватить в свои объятия упомянутую молодую особу и расцеловать ее при всех. Эмилия подняла на него глаза. «Но если бы я заявил, что они влюбились друг в друга в эту самую минуту, то, пожалуй, ввел бы вас в заблуждение». Дело в том, что эти двое молодых людей были с детства предназначены друг другу, и последние десять лет об их помолвке говорилось в обоих семействах как о деле решенном. Они отошли к фортепиано, находившемуся, как это обычно бывает, в малой гостиной. И так как было уже довольно темно, мисс Эмилия, естественно, взяла под руку мистера Осборна, которому, разумеется, было легче, чем ей проложить себе путь между кресел и атаманок. Но мистер Джозеф Сэдли остался таким образом с глазу на глаз с Ребеккой у стола в гостиной, где та была занята вязанием зеленого шелкового кошелька. «Едва ли нужно задавать вопрос о ваших семейных тайнах», сказала мисс Шарп. «Эти двое сами выдают себя». «Как только он получит роту», отвечал Джозеф. «Я думаю, дело будет слажено». Джордж Осборн чудесный малый. А ваша сестра, прелестнейший в мире создания, добавила Ребека: « Счастлив тот, кто завоюет ее сердце. С этими словами мисс Ребека Шарп тяжело вздохнула. Когда молодой человек и девушка сойдутся, и начнут толковать на такие деликатные темы, между ними устанавливается известная откровенность и короткость. Нет нужды дословно приводить здесь разговор, который завязался между мистером Сэдли и Ребеккой. Беседа их, как можно судить по приведенному выше образчику, не отличалась ни особенным остроумием, ни красноречием. Она редко и бывает такой в частном кругу, да и вообще где бы то ни было, за исключением разве высокопарных и надуманных романов. И так как в соседней комнате занимались музыкой, то беседа, разумеется, велась в тихом и задушевном тоне. Хотя, если говорить правду, нашу парочку у фортепиано не мог бы потревожить и более громкий разговор. Настолько она была поглощена своими собственными делами. Чуть ли не в первый раз за всю свою жизнь Джозеф Сэдли беседовал без малейшей робости и стеснения с особой другого пола. Мисс Ребекка засыпала его вопросами об Индии, что дало ему случай рассказать много интересных вопросов анекдотов об этой стране и о самом себе. Он описал балы в губернаторском дворце и как в Индии спасаются от зноя в жаркую пору, прибегая к опахалам, циновкам и тому подобному. Очень остроумно прошелся насчет шотландцев, которым покровительствовал генерал-губернатор Лорд Минто. Описал охоту на тигра и упомянул о том, как вожак его слона был стащен со своего сиденья разъяренным животным. Как восхищалась мисс Ребека, губернаторскими балами! Как она хохотала над рассказами о шотландцах-адъютантах, называя мистера Седли гадким злым насмешником!» и как испугалась, слушая рассказ о слоне. — Ради вашей матушки, дорогой мистер Седли! — воскликнула она. — Ради всех ваших друзей обещайте никогда больше не принимать участие в таких ужасных экспедициях. — Пустяки! Вздор, мисс Шарп! Промолвил он, поправляя свои воротнички. Опасность придает охоте только большую прелесть. Джозеф никогда не участвовал в охоте на тигра, за исключением единственного случая, когда произошел рассказанный им эпизод и когда он чуть не был убит, если не тигром, то страхом. Разговорившись, Джозеф совсем осмелел и, наконец, до того расхрабрился, что спросил мисс Ребекку, для кого она вяжет зеленый шелковый кошелек. Он сам удивлялся себе и восхищался своей грациозной фамильярностью. «Для того, кто у меня его попросит, Отвечала мисс Ребекка, бросив на Джозефа пленительный взгляд. Сэдли уже собирался произнести одну из самых красноречивых своих речей. И начал было. «О, мисс Шарп, вы...» Как вдруг романс, исполнявшийся в соседней комнате, оборвался И Джозеф так отчетливо услышал звук собственного голоса, что умолк, покраснел и в сильном волнении высморкался. — Приходилось ли вам видеть вашего брата в таком ударе? — шепнул Эмилии мистер Осборн. — Ваша подруга просто творит чудеса. — Тем лучше, — сказала мисс Эмилия. Подобно всем женщинам, достойным этого имени, она питала слабость к сватовству и была бы в восхищении, если бы Джозеф увез с собой в Индию жену Кроме того, эти несколько дней постоянного пребывания вместе разожгли в Эмилии чувство нежнейшей дружбы к Ребекке и открыли ей в подруге миллион добродетелей и приятных качеств, которых она не замечала в Чизике. Ведь привязанность молодых девиц растет так же быстро, как Боб Джека, в известной сказке и достигает до небес в одну ночь. Нельзя осуждать их за то, что после замужества эта жажда любви ослабевает. Люди сентиментальные, любящие выражаться пышно, называют это тоской по идеалу. Но на самом деле... Это просто значит, что женщина чувствует себя неудовлетворенной, пока не обзаведется мужем и детьми, на которых и может излить всю свою нежность, растрачиваемую до толи по мелочам. Истощив весь свой небольшой запас романсов, или же достаточно пробыв в малой гостиной, Мисс Эмилия сочла своим долгом попросить подругу спеть. «Вы не стали бы меня слушать?» — заявила она мистеру Осборну, хотя знала, что говорит неправду. «Если бы до этого услыхали Ребекку...» «А я предупреждаю, мисс Шарп», — ответил Осборн что считаю мисс Эмилию Сэдли первой певицей в мире, правильно это или неправильно. «Вот увидите», — возразила Эмилия. Джозеф Сэдли был настолько любезен, что перенес свечи к фортепьяно. Осборн заикнулся было, что прекрасно можно посидеть и в потемках. Но мисс эдли рассмеявшись, отказалась составить ему компанию. И наша парочка последовала за мистером Джозефом. Ребекка пела гораздо лучше подруги. Хотя никто, конечно, не мешал Осборну оставаться при своем мнении. А на этот раз она превзошла самой себя. И по правде сказать... Изумила Эмилию, которая не знала за ней таких талантов. Она спела какой-то французский романс, из которого Джозеф не понял ни единого слова, а Осборн даже сказал, что ничего не понял. А затем исполнила множество популярных песенок из тех, что были в моде лет сорок тому назад, где воспеваются британские моряки, наш король, бедная Сьюзен, синёкая Мэри и тому подобное. Как известно, они не блещут музыкальными достоинствами, но зато больше говорят сердцу и принимаются публикой лучше, чем приторнослащавые слёзы, вздохи и восторги бессменной Доницеттиевой музыки которую нас угощают теперь. В антрактах между пением, которые соблаговолили прослушать также самбо, подававший чай, восхищенная кухарка и даже экономка миссис Блепкинсон, собравшаяся на лестничной площадке, велась, подобающая случаю, сентиментальная беседа. Среди песенок Была одна такого содержания, Ею и завершился концерт. На топями нависла мгла, Уныло ветер выв, А горница была тепла, В камине жарок пыл. Малютка-сирота прошел, Заметил в окнах свет, Почувствовал, как ветер зол, Как снег крутится вслед. И он замечен из окна, Усталый, чуть живой, Он слышит чьи-то голоса, Зовут к себе домой. Рассвет придет, и гость уйдет, В камине жарок пыл. Пусть небо хранит сирот, Уны ветер выл. Здесь звучало то же чувство, Что и в ранее упомянутых словах, Когда я уеду. Едва мисс Шарп дошла до последних слов, как звучный голос её задрожал. Все почувствовали, что тут кроется намек на ее отъезд и на ее злополучное сиротство. Джозеф Седли, любивший музыку и притом человек мягкосердечный, был очарован пением и сильно расчувствовался при заключительных словах романса. Если бы он был посмелее, и если бы Джордж и мисс Седли остались в соседней комнате, как предлагал Осборн, то холостяцкой жизни Джозефа Седли пришел бы конец. И эта повесть так и осталась бы не написанной. Но, закончив романс, Ребека встала из-за фортепьяно и, подав руку Эмилии, прошла с ней в полумрак большой гостиной. Тут появился мистер Самбо с подносом, на котором были сандвичи, варенье и несколько сверкающих бокалов и графинов, немедленно обративших на себя внимание Джозефа Седли. Когда родители вернулись из гостей, Они нашли молодежь настолько погруженной в беседу, что никто из них не слышал, как подъехала карета. Мистер Джозеф был застигнут на словах. «Дорогая мисс Шарп, возьмите ложечку варенья. Вам надо подкрепиться после вашего замечательного, вашего... вашего восхитительного пения». «Браво, Джос! сказал мистер Сэдли. Услышав насмешку в хорошо знакомом отцовском голосе, Джос тотчас же впал в тревожное молчание и вскоре распрощался. Он не провел бессонной ночи в размышлениях, влюблен он в мисс Шарп или нет, Любовная страсть никогда не служила помехой ни аппетиту, ни сну мистера Джозефа Седли. Он подумал только, как было бы чудесно слушать такие романсы, возвратившись домой после службы. Какая хорошо воспитанная эта девица. И как говорит по-французски, лучше самой генерал-губернаторши. А уж какую сенсацию она произвела бы на калькутских балах. «Несомненно, бедняжка влюбилась в меня», — думал он. «В сущности, она не беднее большинства девушек, уезжающих в Индию. Право же, она не хуже других». И среди таких размышлений он заснул. «Нужно ли говорить, что мисс Шарп Долго томилась бессонницей, все думая, приедет он завтра или нет. Ночь прошла, и мистер Джозеф Сэдли самым исправным образом явился в отчий дом. И когда же? До второго завтрака. Подобной чести он еще не оказывал Рассел Сквер. Джордж Осборн каким-то образом тоже оказался уже здесь, расстроив все планы Эмилии, которая села писать письма своим 12 любимейшим подругам на Чизикской аллее, в то время как Ребека занималась вчерашним рукоделием. Когда подкатила коляска Джо, и в то время как после обычного, громоподобного стука в дверь и торжественной суеты в передней Совершалось трудное восхождение Богли у Аллахского, эксколлектора по лестнице, в гостиную. Между Осборном и мисс Седли произошел телеграфный обмен многозначительными взглядами, и наша парочка с лукавой улыбкой возрилась на Ребекку, которая, представьте, даже заолелась, и поникла головкой, свесив свои рыжеватые локончики до самого вязания. Как забилось ее сердце при появлении Джозефа! Джозефа в сияющих скрипучих сапогах, пыхтевшего от подъема по лестнице. Джозефа в новом жилете, красного от жары и волнения, с румянцем пылавшим из-за его стеганой косынки. Это был волнующий миг для всех. А что касается Эмилии, то, мне кажется, сердечко у нее билось даже сильнее, чем у непосредственно заинтересованных лиц. Самбо, широко распахнув двери, И, доложив о прибытии мистера Джозефа, вошел следом за коллектором, скаля зубы, и неся два красивых букета, которые наш галантный волокита приобрел на Ковентгарденском рынке. Они не были так объемисты, как те копны сена, которые нынешние дамы носят с собой в конусах из кружевной бумаги но девицы пришли в восторг от подарка, поднесенного Джозефом каждой с чрезвычайно церемонным поклоном. «Браво, Джо!» — воскликнул озборн «Спасибо, Джозеф, голубчик!» — сказала Эмилия, готовая расцеловать брата, если бы он только пожелал. «А за поцелуй!»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 «Голоб, мой врач, приехал ко мне в одиннадцать. Ведь я жалкий инвалид, как вам известно, и мне приходится видеть Голоба ежедневно. А я, ей-богу, сижу и распеваю, как чижик». «Ах, вы проказник! Ну, дайте же мне послушать, как вы поете». «Я? <Device> Нет».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 «Вечером он объяснится», — сказала Эмилия, сжимая подруги руку. А Сэдли, посовещавшись с самим собою, мысленно произнес. «Черт возьми! В Оксхоле я сделаю ей предложение».